2. Чтобы успокоиться и всё не спеша обдумать, Нина решила выйти прогуляться вокруг особняка. К тому же замечательная погода всячески зазывала совершить пешую прогулку на свежем воздухе. Сквозь серые облака где-негде проглядывало ярко-синее небо и иногда даже кусочек солнца. Ветра почти не чувствовалось. В воздухе свежо и вкусно пахло тающим снегом. Нина вздохнула полной грудью и улыбнулась. Неприятный осадок, оставшийся от неловкого разговора с Иржей, рассеивался. К ней возвращалось хорошее настроение. Она пошла по дорожке, обходя особняк по большому кругу. Из вещей принесённых домовичкой, у Нины была с собой зажигалка Григория и заколка для волос, принадлежащая Кэт. Девушка осмотрела их личные вещи ещё раз и положила их в разные карманы куртки, чтобы при встрече не перепутать и предъявить для опознания нужную. Возле того самого фонаря Нина остановилась, улыбаясь, запаркинула голову, полюбовала снежной шапкой нахлабученной на верхушку. Днём при плюсовой температуре снег начал таять и стекал крупными каплями на асфальт. Нина вернулась посмотреть на дом, нашла, как ей казалось, окна Александровой спальни. Интересно он у себя? А вдруг прямо сейчас Алекс подошёл к окну и смотрит на неё. Нина улыбнулась своим мыслям и неловко помахала рукой, глядя в сторону дома. Конечно же, на неё никто не смотрит, но если так, получится красиво, будто она чувствует его взгляд на расстоянии. Нина пошла дальше, обдумывая развитие их отношений. Очень сильно осложняла ситуацию то, что они жили не просто в разных городах, а в разных странах. О, Боже, взрослые люди, у каждого сложилась та жизнь, к которой они стремились. Менять что-то будет нелегко, по крайней мере, для Нины. Ну тогда что? Расставаться навсегда? О, нет, только не это, совсем не вариант. Или вариант закончить отношения, пока они только не успели развиться. Ну подумаешь, поцелуи, с кем не бывает. Со взрослыми людьми такое случается сплошь и рядом. Может, Нина вообще воспринимает всё черезчур близко к сердцу. Может, у Александра нет никаких серьёзных планов на их отношения? Ну, поцеловал её симпатичный молодой человек. Случается. А потом просто взял и выбросил из головы. А Нина мысленно уже свадебную фату на себя примерила и троих детей родила. Тоже никуда не годится. Так, ладно. Никто не требует от неё прямо сейчас принимать какие-либо решения. Ведь правда? Так что нечего мучиться сомнениями. Но такой уж у неё был характер. Рассудительный, как говорил папа. Душный, как говорила племянница. Нина опять улыбнулась и подняла взгляд, чтобы осмотреть раскинувшийся перед ней парк. Узкая аккуратная дорожка, выложенная цветной тротуарной плиткой, раздваивалась, и Нина остановилась, решая, куда ей идти дальше. Слева за голыми ветками деревьев просматривался небольшой пруд, белая каменная беседка на берегу и скамейка. Справа липовая аллея, которая наверняка чудесно выглядит летом, но сейчас зимой ничего примечательного в себя не представляет. Нина решила идти к пруду. Спускаться к воде не стало, не хотелось пачкать ботинки в раскисшей под снегом земле, а пошла дальше по дорожке, огибающей пруд по кругу. На противоположном берегу рос старый дуб невероятных размеров. Когда-то в него попала молния, расколов ствол напополам. Дерево загорелось. Макс рассказывал им об этой давней истории. Потушить дуб удалось, но после пожара дерево так и не оправилось. Обожжённый мёртвый ствол торчал из земли, как рука с кривыми узловатыми пальцами. Возле дуба кто-то стоял. Нина прищурила глаза, вглядываясь. Белые волосы до плеч, голубое пальто чуть ниже колен, яркий бирюзовый шарф вокруг шеи. Похоже, это была Кэт. Одна? Как удачно. Но что она здесь делает? Подозрительно. Или нет? Нина ведь тоже гуляет по парку совсем одна. Может, и Кэт просто захотела пройтись, воздухом подышать, голову проветрить. В любом случае нужно подойти поговорить. Где её ещё одну потом выловишь? Дорожка огибала пруд по кругу, и в любом случае, идя по ней, Нина не пропустила бы ни дуб, ни стоящий возле него Кэт. Девушка ускорила шаг. Метров за сто стала пристальнее вглядываться в одинокую фигуру. И всё же, что она здесь делает? Чем её так заинтересовал дуб? Когда между ними оставалось уже не больше 10 метров, кэт её заметила и оглянулась. Нина улыбнулась и приветливо помахала рукой. Блондинка посмотрела по сторонам, поняла, что случайной встречи избежать не удастся, неуверенно подняла руку в ответном жесте и натянуто улыбнулась, или показалось, что натянуто. Какая-то я стала слишком подозрительная, подумала Нина. А с другой стороны, как не быть? В доме совершена кража. Непростая, а выражаясь юридическим языком, в особо крупных размерах. Преступник, возможно, матерый уголовник. Как тут не нервничать? Хотя Кэт, не на оценивающем взглядом, окинула кузину. Обычная молоденькая девчушка со светлыми волосами, немного полновата, но при этом все равно оставляющая впечатление хрупкости. Ее нельзя было назвать красивой. Не было в ней той аристократичной породы, как у кузины Марго. Но мягкие черты лица, ярко-голубые наивные глаза, пухлые розовые губки... Её можно было охарактеризовать как очень милую. Такую легко было представить помогающей в приюте бездомным котикам или возящейся с маленькими детьми. Разве такая может быть вором? Кто угодно может быть вором, осадила себя Нина, вспомнив хоть книжную ведьму Любовь Аркадиевну, благодаря которой вы все дня так давно чуть не погибли. А ведь та тоже производила впечатление на редкость интеллигентной и безобидной старушки. Привет, Кэт. Как здорово, что я тебя встретила. Мне уже порядком наскучило гулять в одиночестве. Вышла пройтись, голову проветрить, а то сегодняшние утренние новости порядком выбили меня из колеи. А ты что здесь делаешь? приветливо поинтересовалась Нина. Да то же самое. Хотела прогуляться, думала Марго составит мне компанию, но она в последний момент отказалась. Пришлось идти одной. Грех было не воспользоваться такой чудесной погодой и свободным временем. Какой огромный старый дуб, продолжила Лёки не к чему не обязывающий разговор Нина. Макс рассказывала, что когда-то в него ударила молния, расколола ствол и почти сожгла. Ты слышала эту историю? Нет, наверное, Макс рассказывал не при мне, поддержал разговор Катя. Меня тоже заинтересовало дерево. Вот и пришла рассмотреть его вблизи. Оно такое старое, кажется, дубу не меньше 100 лет. А про могилу под деревом Макс тоже рассказывал. Какую могилу? изумилась Нина. Впервые слышу. Тут кто-то похоронен? Да, вот слева от дерева. Пойдём, покажу. Девушки прошли чуть дальше по дорожке и действительно увидели небольшой обелиск в 3 м от дерева. Чёрный немного изъеденный непогодой мрамор. Перед ним на гранитной плите лежал давно завядший букетик гвоздик.